49. письмо приходит на электронную почту и поначалу я решаю что это спам. к счастью глаза цепляются за знакомое слово киноакадемия пробуждая любопытство я открываю письмо пробегаю глазами первые строки в поисках новостей об известных актерах, режиссерах или их фильмах. И тут же возвращаюсь назад, потому что это необычная рассылка это письмо адресовано именно мне и написано оно на корявом русском языке. Уважаемая фрау Воронина. Я несколько раз перечитываю эту фразу, потому что дальше идет уже совершенно бессмыслица. Потому что немецкая киноакадемия, находящаяся в Берлине, приглашает меня на день открытых дверей в марте следующего года. И неизвестный мне гермюллер очень надеется, что я приму приглашение. Мне это мерещится. Еще раз перечитываю обращение и понимаю, что что-то тут неладно. Наверное, это такая шутка. Кто-то меня разыгрывает, не зная, что давит на самое больное место. Или наоборот, слишком хорошо знает. Звонок телефона отрывает меня от размышлений на тему, кто же может оказаться этим жестоким шутником. Привет, Валентин. Отвечаю несколько рассеянно, поскольку мысли все еще заняты другим. Привет, малышка. Постепенно наше с ним общение становится все более неофициальным, и в его словах проглядывает неприкрытая нежность похоже он и вправду чувствует себя моим отцом и старается наверстать упущенные годы чем занимаешься да вот секундное замешательство рассказывать или нет сменяется желанием поделиться странным посланием может провальский сумеет разглядеть то чего я не замечаю письмо пришло какое то странное похоже на розыгрыш договорить я не успеваю валентин перебивает и голос его теперь звучит виновато юль только не сердись что ж Начало мне уже не нравится, и, не сдержавшись, перебиваю. Так это ты так по-дурацки пошутил? Я готова разрыдаться и бросить трубку, но Провальский спешит меня успокоить. Нет, Юль, честно, это не я, и это не шутка. Вот теперь я вся внимание. Я хотел как лучше. Ты же так переживаешь из-за этих своих курсов, вот я и подумал. В Германии хорошие институты. Да и вообще, там ты сможешь спокойно учиться, не боясь, что кто-то... Тебе навредит». «Так это письмо, оно пришло по твоей протекции?» «Не могу поверить, что Провальский без спроса влез в мою жизнь. Даже не посоветовался». «Нет, нет, что ты!» Начинает оправдываться так называемый отец, наверняка прикрываясь той самой отцовской заботой. «Никакой протекции. Я просто переслал твой сценарий одному знакомому, у которого знакомый преподают в киношколе». Он пришел в восторг и сказал, что ты должна у них учиться. Так что приглашение — это исключительно их инициатива. «Но ты отправил, даже не спросив у меня!» И это главная претензия. Я ненавижу, когда решения, связанные с моей жизнью, принимают без моего ведома и участия. Не ожидала, что Провальский начнет действовать за моей спиной, прикрываясь заботой о моем благополучии. Хочется накричать на него и послать подальше, но я просто обрываю связь. Я так и знала, что чудес не бывает, и это приглашение нарисовалось не само по себе. Разумеется, я никуда не поеду. В следующем году восстановлюсь на библиотечное дело, правда, придется перевестись на заочное, потому что пора уже искать работу, хватит сидеть на шее у родителей. Когда принимаю решение, невидимый камень тяжелым грузом ложится на сердце. Но главное, что дальнейший путь обозначен. Пусть пока лишь пунктирной линией, но если придерживаться курса и никуда не сворачивать, Рано или поздно я вновь обрету внутреннее спокойствие. Смогу радоваться жизни. И тугой узел, который мешает дышать полной грудью, наконец развяжется. Может быть, когда-нибудь, потом. Новый год проходит суматошно. Я стараюсь не показывать своих сомнений и переживаний. Приглашение в Берлин я сразу же удаляю. Потом восстанавливаю, снова удаляю. И восстанавливаю опять. Перечитываю его снова и снова. И никак не могу решить, что же мне делать. С Валентином я больше не разговаривала. Поначалу он звонил мне по несколько раз в день, но я каждый раз избрасывала. И он, кажется, успокоился и смирился с тем, что я больше ему не доверяю и не хочу общаться. В общем, я закрываюсь в своем маленьком мирке куда есть ход только самым близким. И практически не выхожу из дома, за исключением походов в магазин с родителями и прогулок с Джеком. 2 января близнецы уезжают к бабушке в Краснодар, и в доме становится совсем тихо. Я редко выхожу из комнаты, но в какой-то из дней начинаю замечать, что родители о чём-то спорят между собой, тут же умолкая, едва видит меня. Не знаю, что у них на уме, но старательно делаю вид, что мне всё равно. чтобы они ни задумали, наверняка это будет продиктовано лучшими побуждениями. Но всё равно готовлюсь защищаться. Хоть я и люблю маму с папой, но решать за меня никому не позволю. И в один прекрасный день, накануне Рождества, Я спускаюсь к завтраку и по наступившей тишине понимаю. Момент настал. Юля. Мы с отцом посовещались и решили, что ты должна принять приглашение. Мама начинает с места в карьер, а я давлюсь кофе и нацадно кашляю. Тамара. Укоризненно произносит Виктор, подходит ко мне и начинает хлопать по спине, дожидаясь, когда приступ кашля пройдет. Ну как ты? Я киваю головой, показывая, что все в порядке, и выслушиваю его признание. Оказывается, когда я перестала общаться с Провальским, он позвонил отчиму, и они, как мужчины, поговорили между собой и решили, что для меня лучше. Затем Виктор обработал мою мать, и теперь эта неожиданная коалиция наступает на меня по всем фронтам. Я чувствую себя преданной со всех сторон. «Почему не спросили у меня? Чего я хочу?» Откладываю вилку в сторону, потому что омлет уже больше не кажется таким аппетитным. «Юля». Мама передвигает стул и садится рядом со мной. Берет меня за руку и проникновенно смотрит в глаза. Я вижу ее чувства. Тревога за меня, волнение и безграничная любовь. Это пробирает насквозь, глазам поступают слезы. Уже не хочется ершиться и отмахиваться от любого предложения. Ни мне, ни Виктору не нравится, что Провальский вдруг возник у нас на горизонте. Но он твой отец. И этого не исправить. Поначалу я тоже на него злилась но теперь вижу, что он хочет помочь. Он действительно волнуется за тебя». Валентин объяснил нам ситуацию и поклялся, что никак не влиял на руководство Академии. Им понравилась твоя работа, и они хотят пригласить тебя, чтобы ты познакомилась с преподавателями, их программы, и сама приняла взвешенное решение. «И мы не станем на тебя давить, да, Тома?» – вмешивается Виктор, и мать улыбается. «Да, мы не станем на тебя давить, ты сама решишь». Валентин объяснил, что в Москве на тебя взъелось какое-то влиятельное семейство. Он говорит, что уже решил проблему с ними, но беспокоится, что в России подобное может снова произойти. Так, а откуда Провальский об этом знает? Нужно будет с ним побеседовать по этому поводу. И как это он решил проблему? — А в Германии он будет рядом с тобой, — продолжает отец, — и сможет позаботиться в случае чего. — Конечно, жаль что я сам не могу так тебя защищать. Но Валентин кажется мне разумным мужиком. Он не даст тебя в обиду, дочь. Я смотрю на Виктора, затем перевожу взгляд на маму. Затем снова на отчима и, наконец, признаюсь. Я боюсь, понимаете? Они синхронно качают головами. Приходится пояснить. Боюсь, что опять ничего не получится. Я ведь этого просто не выдержу, понимаете? Против воли слезы сами начинают скатываться по моим щекам. Мама крепко меня обнимает, а спустя мгновение к ней присоединяется и отец. «Все будет хорошо, дочка. У тебя все получится». А спустя два с небольшим месяца Виктор везет меня в аэропорт и провожает на рейс «Краснодар-Берлин». Он обнимает меня так крепко, что, кажется, еще чуть-чуть и сломает. И я тоже прижимаюсь к нему, утыкаюсь лицом в куртку, вдыхая родной запах. «Помни, дочка, мы у тебя есть и мы тебя любим». «Да, папочка». Я совершенно по-детски шмыгаю носом. Я вас тоже очень-очень люблю.